Глава 22. Моей маленькой иню, в которую я безгранично верю. А, -а, а, приветствие давай оставим на потом. Я сразу перейду к делу. Прежде чем поинтересоваться твоими делами, Хочу задать волнующий меня вопрос. ты и вправду два? Два миллиарда вон? Ты вообразить себе не можешь, как я вопила, прочитав твое письмо. Мама переполошилась, подумала, что начался пожар. Она треснула меня по спине, а я, представь себе, даже боли не почувствовала. Неужели эта штука под названием лото приносит такой нереальный выигрыш? Выходит, она похлеще нашего розыгрыша жилья? Нет, я, конечно, не из лотереи собираюсь разыскать твоих родителей. Но все же с экзаменами я пролетела. А переписка и дружба с подругой из будущего особой выгоды не сулит. Ну, в общем, я в лепешку расшибусь, а родителей твоих отыщу. Сделаю все возможное и невозможное. Признаться, в последние месяцы... Я жила, как на иголках, в смутной надежде, что, может, ты догадалась послать еще одним письмом тестовые задания, и оно придет быстрее обычного. А пока я ломала голову, как бы сдать экзамен, заручившись твоей поддержкой, не заметила, как стала студенткой. Понятно, я не смогла попасть в хороший вуз, как сестра, но родители мной очень даже довольны. Мы боялись, что это чудо в перьях вообще никуда не поступит. Так что, слава богу, хоть куда-то да попала. И все в таком духе. Надо же, оказывается, что порой отсутствие ожиданий даже играет на руку. В сравнении со старшей школой, институт — это рай. Уверяю тебя, парадайз, да и только. У студентов лекции начинаются только после девяти утра, а до этого ты вольная птица. Самое чудесное — что можно прогуливать, и никто ничего тебе не скажет. Это мир, где я сама себе хозяйка. Не нужно с рассвета до ночи безвылазно просиживать за учебниками. Конечно, есть и такие жуткие ботаны, которые продолжают его в учиться, как в старшей школе. Света белого не видят. Но это их личный выбор. Да, точно, прямо в яблочко. Разница между студентом и школьником заключается именно в том, что первый, в отличие от второго, имеет выбор. В старшей школе никого не интересует, помешан ты на учебе или до смерти ее ненавидишь. Все поголовно должны учиться. А здесь и лекции, и кружки я могу выбирать на свое усмотрение. Поступаешь в универ, и Бог тебя вопрошает. «Хочешь учиться? Учись, дитя мое!» «Желаешь справедливости в мире? Выходи на улицы! Жаждешь любовных отношений? Беги на свидание вслепую!» Естественно, Бог и мне задал вопрос. Я сказала, что хочу веселиться на всю катушку. Ответ создателя был краток. «Так иди и веселись, черь моя!» Вот я и наслаждаюсь истинной свободой, слушая на лужайке песни Син Син Хуна и группы, 015B Син Синхун популярный корейский певец 1980-х годов, которого называют королем баллад. Только вообрази, благодаря студенческой жизни мне удалось заглянуть в потайные уголки своей личности, о которых я даже не подозревала. Оказывается, я вне конкуренции по части песен и плясок в пьяном виде. Наверняка у тебя волосы на макушке встали дыбом от такого признания. И пускай потом наступает расплата в виде головной боли и маминого ворчания. Я заслужила веселье после трех последних адских лет в старшей школе. Интересно, школьная жизнь в будущем отличается от нынешней. Все-таки 21 век, так что, скорее всего, в твоем мире все по-другому. Как там у вас? Как ты сама поживаешь? Все нормально? Кстати, ты написала, что твой папа учился в университете Тыхан. Подозреваю, он у тебя по натуре отличник. Прям перед глазами возникает картинка, как он сутками напролет сидит над учебниками. Вот потому и не знает, что на сердце у родной дочери творится. Эх, как все запущено. Прям заранее представляю, сколько работы предстоит, и руки опускаются. Натерпевшись от своей сестры, я не понаслышке знаю, что помешанные на учебе личности считают себя пупом земли и думают, будто мир вертится вокруг них. Я от таких держусь подальше. Они делают из учебы культ, а тех, кто учится не ахти, за людей не считают. Да, точно. Надо сказать, никто из моих друзей не попал в Техан. И неудивительно если даже моя заумная сестрица не смогла туда поступить. Так что можешь себе представить, как у меня тут голова пухнет после твоего сообщения, что твой папа студент университета Тхан В общем, думала я, думала, как же мне быть, и решила действовать напролом. Взяла и просто-напросто заявилась в этот университет. С головой-то я не дружу, как ты знаешь. И зачем я туда попёрлась? там же кампус раза в два больше нашего. Пишу тебе и в очередной раз убеждаюсь, насколько бредовой была эта затея. Но знаешь, почему-то в тот момент меня переполняла уверенность, что я быстро смогу найти твоего отца. Не так уж часто встречаются такие высоченные жирафы, как твой папа. Плюс по твоим описаниям он еще и толстяк. В общем, я решила, что стоит только пойти туда, и я сразу узнаю его в толпе. Нарезала несколько кругов по университетскому городку. Но никто похожий на него мне так и не встретился. Чуть глаза из орбит не вылезли от напряжения. В итоге все люди стали казаться на одно лицо. И тогда меня осенило. Ой, а у меня кроме имени, другой верной наводки-то и нету. Представляешь, потащилась туда, зная только имя. Да, мои родители правы какая же я все таки дура а еще когда я слонялась по кампусу поняла что имя у твоего отца не такое уж и редкое похоже видок у меня был еще тот пока я потерянно металась от здания к зданию потому что ко мне явно из жалости подошел какой то мужчина и спросил вы новенькая хоть я и не студентка этого вуза но первокурсница поэтому дакнула а куда вам надо я не знала что ему ответить Я не корпус ищу, мне человека нужно найти. Вы, случайно, не знаете Сон Хёнчхоля. Он такой высокий и немного толстый». Мужчина на меня так искосо глянул и ответил, что вроде бы знает. «О, вот так подфартило!» Я попросила поскорее отвести меня к Сон Хёнчхолю. Дескать, у меня к нему очень важное дело. И мужчина любезно согласился. «Следуйте за мной!» Кажется, у третьего корпуса мы поднялись на пригорок, потом обогнули пруд, пересекли газон и, наконец, пришли. Положа руку на сердце, это была та еще авантюра. Мне было ужасно неудобно, что из-за меня абсолютно незнакомый человек проделал весь этот долгий путь по кампусу. Поэтому я сказала, что как-нибудь угощу его чашечкой кофе. До этого момента все шло хорошо, если честно. Он немного смахивал на Син Синхуна, Хуна. Весь такой обходительный и симпатичный. Что ж, за кофе благодарю, но буду признателен, если у вас найдется для меня минуточка. О, ну если просит мужчина, похожий на Син Синхуна, Хуна, тогда, конечно. Но после следующей его фразы я поняла, что попало. Вы производите очень приятное впечатление. «Судя по всему, судьбой вам уготована большая удача. Ведь если почитать духов предков, как полагается, то в доме будет царить счастье. Вы по всем правилам проводите обряд поминовения, не так ли?» «Черт! Он оказался одним из тех шарлатанов, которые останавливают людей на улице и спрашивают, вы помните о вашем моральном долге?» «Я с ними раньше не сталкивалась, ты не представляешь». Сколько мне пришлось переслушать про счастье, поминки, предков и долг. Когда мои уши уже были готовы свернуться в трубочку, я наконец-то вырвалась из сети и смогла встретиться с Он Хёнчхолем. Вернее, с профессором Сон Хёнчхолем. Между прочим, седым как лунь. Ты догадываешься, как я растерялась. Даже подумала было сигануть из окна его кабинета. Но тут вспомнила слово «Лато». «Позор, дело временное, а деньги вечны». Твердя про себя эту фразу как заклинание, я снова принялась рыскать по кампусу и выспрашивать всех подряд. В результате мне удалось обнаружить еще одного сон Хёнчхоля, на этот раз не профессора, а рослого юношу 1973 года рождения. «Ты же сказала, что папа у тебя работает в автомобильной сфере» вот я искала в основном на кафедре технологии автомобилей и машиностроения а там непонятно каким образом затесался студент колледжа искусств в общем то не особо надеясь на удачу я все таки решилась встретиться с ним ты писала что твой отец весит 100 килограммов а этот оказался каким то сухощавым при встрече я чувствовала себя ужасно неловко прежде чем что то предпринимать Нужно было удостовериться, твой это отец или нет, а уж потом выведывать информацию или даже мешать их встречам. Поэтому для начала я навела справки. «У вас есть девушка?» «А почему вас это интересует?» «Мне нужно кое в чем удостовериться. Вы не могли бы просто отвечать без лишних вопросов?» «Терять мне было уже нечего. Позора я не боялась. Только о тебе и думала». Нет. «Тогда следующий вопрос. Вы раньше не были толстым?» Несмотря на мой слишком уж откровенный и довольно неприличный вопрос, этот кандидат на роль твоего отца лишь мило улыбнулся и затем вежливо ответил. «Нет, я не предрасположен к полноте. Вот здесь-то мне, по идее, надо было поставить точку. А я, видно, еще хотела кое-что уточнить и выдала то, о чем не следовало спрашивать». «Послушайте, в будущем вы случайно не планируете родить дочь?» После моего вопроса у него глаза на лоб полезли, будто бы я предложила ему вместе родить. «Ну, сама подумай, если кто-то смотрит на тебя из-под лобья и спрашивает о будущих детях, невольно дрожь проберет. Вот и этот Сон Хёнчхоль, похоже, перепугался и с опаской спросил». «А вы, собственно, кто такая?» «Этого я вам сказать не могу. Мне кажется, вы не тот, кого я разыскиваю. Прошу прощения за беспокойство». После чего я торжественно прошествовала к выходу. Потому как сто к одному — это был не твой отец. Он и не угрюмый, и не толстый. Напротив, весь такой доброжелательный, с правильными чертами лица и красивыми длинными пальцами. Самый что ни на есть классический пример юноши-интеллектуала который полностью посвятил себя учёбе. К тому же он не казался человеком, способным в будущем игнорировать свою дочь и без всякого предупреждения привести в дом мачеху. Он, скорее всего, подумал, что это за сумасшедшая девица. Ну а мне уже во второй раз пришлось уйти, не солоно хлебавши. Я так хотела написать тебе, что нашла твоего папу. Но как не посмотри имеющиеся информации маловато для поисков я надеюсь ты не хочешь чтобы я обошла всех учащихся в тыхании сон хонч я конечно продолжу но попрошу тебя поднапрячься еще чуток хорошо бы если бы ты прислала мне его фотографию в последнее время я часто пропадала в университетском городке и подружки замучили расспросами молкались твой любимый парень учится в теххане А когда я сказала им, что просто ищу в универе одного человека, они стали подкалывать. «А, понятно, у тебя там появилась безответная любовь». Вот так я превратилась в несчастную воздыхательницу Сон Хюнчхоля, то есть твоего отца, которого я ни разу в жизни не видела. Ладно, пойду готовиться ко сну под песню группы 015B. Жду твоего письма». Впереди нас ждет расставание. Ухожу с сожалением в душе, но надеюсь на новую встречу. 25 апреля 1992 года. Онни. Постскриптум. На всякий пожарный хочу спросить. Твой папа, случайно, не отличается свирепым нравом? Но, может, он в молодости любил кулаками махать? Или был членом бандитской группировки? Или с детства спортом занимался? Это я так, просто на всякий случай уточняю.